Раздел 2.3. О понятиях миропонимании, взаимопонимании. Раздел 2.3 представляет собой переработанный одноименный фрагмент работы ВП СССР об имитационно-провокационной деятельности. Среди всего прочего, каждая культура характеризуется развитыми в ней способами миропонимания и тем, что можно назвать уровнем миропонимания. Естественно, что без того, что называют понятие, невозможно и понимание происходящего индивидом, а без некоторой общности понятий в обществе невозможно и взаимопонимание индивидов. И хотя сказанное всем якобы понятно, но необходимо изъяснить смысл термина понятие, чтобы действительно понять его. Ясно, что понятие это не слово, не фраза, не символ, не группа и не последовательность символов. Так, последовательность звуков «лук» на что указывает? На лук в смысле овощ, опять же, зеленый или репчатый. На лук в смысле «оружие» – механическое приспособление для метания стрел. Либо это записанное русскими буквами англоязычный «лук» в смысле «взгляд». Но, с другой стороны, образ в смысле статистически неизменный в смысле кинофильм, на экране внутреннего взора. Мелодии, музыка, в которых психика индивида моделирует жизненные явления, воспроизводит их в переживаниях и воображает то, чего не было, или то, что желает воплотить в жизнь. Тоже непонятие. Эти субъективные образы и видения, существующие в психике человека, вторичны по отношению к объективным образом за исключением тех образов, которые возникают в психике в процессе творчества, причаствуя воплощению замысла в материализованные произведения творческой деятельности людей. Но и первичные образы объективной реальности в целом, ее фрагментов как таковые, существующие вне психики людей, тоже не понятие. Понятие – это определенность взаимного соответствия в психике индивида Слово, фразы, символа, группы или последовательности символов того или иного языка, употребляемого обществом или исключительно личностного, с одной стороны, и с другой стороны, субъективного образа видения, а также и других понятий, включенные в алгоритмику его мышления. Для сопоставления приведем фрагмент статьи из философского словаря «Москва, политиздат, 1980 год» в которой дается определение термина «понятие». Понятие – одна из форм отражения мира на ступени познания, связанные с применением языка. Форма – способ обобщения предметов и явлений. Понятием называют также мысль, представляющую собой обобщение и мысленное выделение предметов некоторого класса по их специфическим в совокупности отличительным признакам, причем предметы одного и того же класса атомы, животные, растения, общественные экономические формации и тому подобное могут обобщаться в понятии по разным совокупностям признаков. Понятие имеет тем большую научную значимость, чем более существенные признаки, составляющие содержание, по которым обобщаются предметы. По мере того, как из признаков, составляющих основное содержание понятия, Выводятся другие общие признаки, обобщенных в понятии предметов, и тем самым осуществляется объяснение качественной специфики этих предметов, понятие превращается в определенную систему знаний. Это определение неудобопонимаемо. понимаемо. А его единообразное понимание вообще исключено, поскольку философия диалектического материализма, давшая это определение, не связывает понятие как явление в психике индивида с процессом различения образов одних объектов от образов других, одних признаков объектов от других, поскольку для нее информация не объективна, а является чем-то субъективным. А в вопросе о мере, общевселенской системе кодирования, несущей информацию. Она пуста. Кроме того, вопрос о различении, как способности человека отличать это от не это, в темпе течения событий, в философии библейской атеистической культуры, включая ее марксистскую ветвь, вообще не рассматривается. А это все же ключевой вопрос психологии, как науки. Миропонимание субъекта – это совокупность понятий, свойственных его психике. Поскольку всякое понятие – двухкомпонентное явление, определенный образ плюс определенное слово какого-то из языков, то понятия в этой совокупности могут быть взаимно связаны как на уровне языковых средств, так и на уровне образной составляющей – мировоззрение Это мозаичные миропонимания и мировоззрение Отсутствие такого рода определенных взаимосвязей между понятиями порождает калейдоскопическое миропонимание и мировоззрение. По существу об этом калейдоскопическом мировоззрении и выражающем его миропонимании идет речь у Антона Павловича Чехова в «Скучной истории» из записок старого человека. Она начинается словами. «Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер.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 Нравственность управляет всей алгоритмикой психики человека в целом, объединяя уровень сознания и бессознательные уровни, и потому реальная, а не декларативно показная нравственность лежит в основе всех поступков людей, всех их достижений и ошибок. И теперь я экзаменую себя, чего я хочу. Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, обыкновенных людей. Ещё что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Ещё что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы ещё пожить лет десять. Дальше что? А дальше ничего. Я думаю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 Антон Павлович Чехов – выразитель образа мысли российской либерально-гуманистической интеллигенции конца XIX – начала XX века. По сути, приведенный выше фрагмент скучной истории представляет признание в концептуальной безвластности российской интеллигенции, включающая и объяснение причины этого бедствия – калейдоскопический идиотизм на основе яцентризма и атеизма.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 Я-центричное калейдоскопическое мировоззрение, породившее концептуальное безвластие, и выразилось в управляемых извне катастрофах государственности русской цивилизации в 1917 году и в 1991. В избежании катастроф культуры в будущем следует освобождаться от калейдоскопического идиотизма на основе я-центризма и атеизма. Различие между миропониманием и мировоззрением в том, что миропонимание невозможно без языковых средств. А мировоззрение, представляя собой модель объективной реальности на основе образов, свойственных психике индивида, может существовать и без языковых средств. Хотя при более общем взгляде образному мышлению свойственны свои языковые средства и свои системы кодирования информации, образов, то есть свойственны свои языки.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 Как уже было сказано ранее, понятие по своей сути представляет собой единство определенного слова и определенного образа из внутреннего мира человека, отображающего что-либо в объективной реальности, в психику человека. Однако человек – существо общественное, никто не может подменить своей персоной общество, человечество. А недостаток общения с другими людьми исключает возможность личностного развития в детстве и юности и влечет за собой деградацию личности у взрослых, по крайней мере в культуре нынешней цивилизации, где количественно преобладают типы строя психики, отличные от человечного. Носителями понятия являются живые люди, составляющие общество. Если живых людей нет, например, народ исчез или забыл свою прежнюю культуру, а есть только тексты на их языке, то выявление миропонимания носителей языка носителями другого языка на основе их собственного миропонимания большая научная проблема, требующая для своего решения привлечения специалистов историков, психологов, языковедов, географов и тому подобного. Одним из факторов объединяющих людей в обществе является взаимопонимание. Одним из факторов разобщения – отсутствие взаимопонимания. Взаимопонимание между людьми означает, что одни и те же языковые средства у разных людей вызывают сходные образы, а образом одних и тех же явлений в объективной реальности разные люди сопоставляют сходные конструкции – структурное образование одного и того же языка. Соответственно, взаимопонимание затруднено или исключено, если одни и те же языковые средства у разных людей вызывают разные образы или никаких образов не вызывают. Если одним и тем же явлением в объективной реальности разные люди сопоставляют разные языковые конструкции, а эти языковые конструкции исключают переход на основе синонимов, слов со сходным или близким значением, от них к другим языковым конструкциям, обеспечивающим взаимопонимание, то взаимопонимание между ними также невозможно. Соответственно, статистической, то есть возможности, имеющей место в некой множестве и поддающейся описанию аппаратом теории вероятности и математической статистики, Возможности либо невозможности взаимопонимания друг друга разными людьми в обществе понятия могут быть разделены на две категории. Понятия общепризнанные, которые обеспечивают беспроблемное взаимопонимание в общении достаточно широкого круга людей, на принципе само собой разумение, вследствие чего в совокупности этих понятий выражается уровень миропонимания той или иной социальной группы или всего общества. Понятие «обособляющие их носителей от остального общества» – «обособляющие» в том смысле, что установление взаимопонимания с их носителями на принципе «само собой разумение» оказывается более или менее затрудненным, а то и невозможным, если и не по всем вопросам жизни, то по некоторым из них. Поясним примером. В декабре 2000 года Юрий Михайлович Лужков попал в рубрику «Комсомольской правды». Люди, которые нас удивили, благодаря высказанной им фразе «государственность должна строиться по линейно-штабному принципу». В ней можно усмотреть призыв к установлению военной диктатуры, если не знать, что в западных учебниках по менеджменту термин «линейно-штабной принцип» подразумевает такую архитектуру структуры управления, в которой, во-первых, У каждого подчиненного только один прямой начальник. И во-вторых, некоторые из руководителей вырабатывают управленческие решения и контролируют ход их выполнения подчиненными подразделениями не в одиночку, а опираясь на работу группы непосредственно руководимых ими сотрудников, за которой закрепилось военное наименование «Штаб». В вопросах теории современного западного менеджмента Редакция «Комсомолки» оказалась не сильна, и потому специфический термин, обособляющий профессионалов-менеджеров управленческой традиции, развитой на Западе, от других профессиональных групп, вызвал ложное понимание и невысказанное удивление. С чего бы это? Демократ! Юрий Михайлович вдруг стал пропагандировать военную диктатуру. Произносить и цитировать слова без должного понимания по причине отсутствия предметно-образных представлений о затронутых журналистикой областях общественной жизни и делать на основе своего извращенного понимания слов других людей те или иные выводы, подчас претендующие на то, чтобы пойти далеко, — это общая беда современной отечественной и зарубежной журналистики. Причины возникновения обособляющих понятий состоят в том, что их носители, в силу профессиональной специфики, редкости или уникальности своего жизненного опыта, либо располагают образами, которые не свойственны психике большинства, либо владеют более мощным словарным запасом. И употребляют языковые конструкции, которые другие не могут разобрать и переосмыслить по-своему, либо в их психике устанавливаются связи между образами и языковыми средствами, отличные от связей в общепризнанных понятиях, либо все три названных фактора как-то переплетаются друг с другом. В обществе всегда есть некоторое количество людей, которые осознанно и целенаправленно поддерживают существующую традицию миропонимания на основе сложившейся системы общепризнанных понятий. Часть из них делает это потому, что, будучи носителями иного миропонимания, сформированного на основе специфических, обособляющих понятий, паразитируют на обществе, злоупотребляя дефективностью господствующего миропонимания, сложившегося на основе общепризнанных понятий другая часть из них сами фанатичные жертвы дефективной традиции мира понимания, насаждаемой и культивируемой в обществе первыми. Но и те, и другие едины в том, что всякое отступление от поддерживаемой ими традиции они объявляют выражением глупости. С их точки зрения в обществе есть два рода дураков. Одни не понимают того, что обязаны понимать все. Другие понимают то, чего не должен понимать никто. Василий Осипович Ключевский, сочинение в девяти томах, том девятый, Москва, мысль, 1990 год, страница 368. Этот афоризм, при взгляде на него не с точки зрения той или иной сложившейся традиции миропонимания, а с позиции, что есть истина, также обладает смыслом. В зависимости от того, что представляет собой обособляющее субъекта понятие, за приверженность которому окружающие причисляют его к одному из двух видов дураков, он либо уступает носителям общепризнанных понятий в соответствующих областях деятельности, либо объективно обладает преимуществом над ними. Обусловлено это тем обстоятельством, что языковые средства принадлежат уровню сознания в психике человека. А субъективные образы, так или иначе связанные с образами явлений объективной реальности, могут принадлежать как уровню сознания, так и бессознательным уровням психики. Алгоритмика психической деятельности в целом включает в себя сознание индивида, бессознательные уровни его индивидуальной психики и какие-то фрагменты коллективной психики, в которой он соучаствует, и грегоры, фрагменты которых размещены в психике индивида. При этом алгоритмика мышления представляет собой диалог сознания и бессознательных уровней психики. И в этом диалоге сознание большей частью дает добро или налагает запреты на использование результатов обработки информации бессознательными уровнями психики, хотя у многих сознание просто присутствует при этом процессе, не вмешиваясь в него. Также сознание ставит задачи перед бессознательными уровнями психики, которые те должны решить. По существу же сознание индивида едет по жизни на организме вещественное тело плюс биополя управляемым непрестанно во внешнем и внутреннем поведении бессознательными уровнями психики, вследствие чего индивид на протяжении длительных интервалов времени оказывается заложником не всегда осознаваемой им информации и не всегда предсказуемых для его сознания алгоритмов ее обработки, которые содержатся в его бессознательных уровнях психики или доступны ему через них в какой-то коллективной психике. И всегда, когда в настоящем контексте встречается термин бессознательные уровни психики, то следует помнить, что через них на личность может оказываться и внешнее воздействие со стороны эгрегоров, коллективной психики, в которой личность соучаствует, а также и со стороны субъектов, злоупотребляющих своими экстрасенсорными способностями. Соответственно, будучи заложником своего бессознательного, индивид может сам не заметить того, как окажется одержимым, то есть управляемым извне, помимо его целесообразной воли или вопреки ей, каким-то иным субъектом или объектом, от которого его бессознательные уровни психики получают информацию, определяющую его поведение. Иными словами, психика подавляющего большинства устроена так, что если ее бессознательный уровень решает какую-то определенную задачу, то невозможен осознанный самоконтроль правильности решения этой задачи в самом процессе ее решения. При этом индивид свое поведение на основе разнородных автоматизмов бессознательных уровней психики может воспринимать как истинную свободу, не задумываясь о том, как эти бессознательные автоматизмы возникли, в чем и как они его ограничивают. Такая свобода, в кавычках, проявление неосознаваемых индивидом автоматизмов поведения, формируемых культурой общества, которое может быть и нравственно ущербной, несообразной Божьему промыслу может быть очень жестоким, но неосознаваемым рабством, а индивид будет заложником лжи или ошибок, сосредоточившихся в алгоритмике его бессознательных уровней психики. При этом он будет представлять опасность не только для себя самого, но и для окружающих. Поэтому одной из составляющих личностного развития является настройка алгоритмики бессознательных уровней психики так, чтобы можно было быть заблаговременно уверенным в безошибочности своей психической деятельности во всех обстоятельствах, в которые Бог приводит человека. В этом и есть истинный смысл слов «верить самому себе». Однако о сказанном в этой сноске большинство даже не задумывается. Обстоятельные этой проблематики рассмотрены в работах внутреннего предиктора СССР «Свет мой зеркальца, скажи», также включена в работы ВП СССР в обмен мнениями с хоперскими казаками 2000 год в качестве одного из разделов и в книге о расовых доктринах и «Мастер и Маргарита» гимн демонизму либо «Евангелие беззаветной веры» в качестве приложения. Диалектика и атеизм две сути совместны от корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии. С уровня сознания действует воля человека, а на бессознательных уровнях психики Действуют только автоматизмы внешнего и внутреннего поведения, а также неосознаваемая эгрегориальная алгоритмика и чужая воля, если она подменяет собственную волю индивида. При этом объемы информации, перерабатываемые на бессознательных уровнях психики, многократно превосходят возможности сознания в нетрансовых состояний. В трансовых состояниях сознание способно смещаться в иные частотные диапазоны, в которых его возможности могут многократно превосходить обычные. Максимум 15 бит в секунду. То есть сознание различает не более 15 сменяющих друг друга в течение секунды различных образов. И при скорости проекции 16 кадров в секунду и более... Различные образы сливаются в непрерывное перетекание одних образов в другие, как это мы видим на экране при просмотре кинофильма со скоростью 24 кадра в секунду. При этом, как показали исследования, бессознательные уровни психики в процессе просмотра кинофильма успевают воспроизвести те фазы движения, которые не попали в кадры, поскольку совершались периоды смены кадров в киносъемочном аппарате и семь-девять объектов одновременно. Соответственно, этой особенности сознания вне трансовых состояний, понятийный аппарат, сложившийся в психике человека, стихийный или в результате его целенаправленных усилий, на основе того или иного языка представляет собой одно из средств управления с уровня сознания обработкой колоссальных объемов информации в образной, вне языковой форме на бессознательных уровнях психики. Это обычно мы называем вне образами. Еще раз повторим. Если быть более точным, то бессознательным уровнем психики свойственны свои системы кодирования объективной информации в субъективные образы. То есть свойственны свои языки, которые на уровне сознания большинством в качестве языков не воспринимаются. Именно благодаря языковым средствам и понятийному аппарату, в котором есть место и общепризнанным, и обособляющим индивидопонятия, образные представления одного человека о чем-либо могут быть переданы другим людям сообразно самим себе, со степенью полноты и детальностью, обусловленной жизненными обстоятельствами и потребностями, без привлечения каких-либо экстрасенсорных практик. Вследствие этого неограниченная объективная реальность, отображаемая в ограниченную психику человека, большей частью в виде внелексических различных образов на основе развлечения, может познаваться в каких-то своих проявлениях опосредованно, то есть через личный опыт других людей, в том числе и через опыт прошлых поколений, а не только через непосредственный личный опыт самого субъекта. Кроме того, понятийный аппарат, будучи средством сверхплотной упаковки образов бессознательных уровней психики в языковые конструкции, дает возможность моделировать на уровне сознания, вне трансовых состояний, течение событий в объективной реальности, в том числе и в ускоренном масштабе времени, что является основой для выбора субъектом наилучшей линии поведения из множества возможных моделей. В этом процессе моделирования с целью построения наилучшей линии будущего поведения именно наличие обособляющих понятий дает одним возможность осознать в нетрансовых состояний то, что другие осознать не могут. Либо могут осознать только в трансовых состояниях или на основе специфических духовных практик, разнородной йоги, в каких-то образах, иносказательно символических по отношению к осознанию объективной реальности в нетрансовых состояний вследствие различной информационной ёмкости частотных диапазонов, в которых сознание действует в трансовых состояниях и в обычном состоянии, вся полнота информации, доступная сознанию в единицу времени в трансовых состояниях, в обычном состоянии, может быть доступна только в плотно упакованном виде, в частности в иррасказательно символическом представлении. Но точно так же именно наличие в психике индивида обособляющих понятий, грубо недостаточно детально по отношению к решаемой задаче или извращенно отображающих явления объективной реальности приводит людей к более или менее тяжелым ошибкам, а то и к гибели их самих и к неумышленному нанесению ущерба окружающим и природе. Понятие возникает в психике субъекта как определенная взаимосвязь между языковыми средствами мышления, выражения мыслей и субъективными внеязыковыми по отношению к языкам, употребляемым в обществе образами, видениями, мелодиями, принадлежащими внутреннему миру человека. При этом недопустимо забывать, что образы внутреннего мира представляют собой либо отображение в психику уже существующего в объективной реальности, либо прообразы того, что может возникнуть в объективной реальности, в том числе в результате человеческого творчества. Возникновение понятий в психике индивида процесс, обладающий направленностью, либо от языковых средств, употребляемых обществом или личностью, далее к образам внутреннего мира при слушании, чтении, освоении достижений культуры, обмене мнениями с другими людьми. Либо от образов и видений внутреннего мира, в каждом конкретном случае как-то связанных с образами объективной реальности, и далее к языковым средствам, употребляемым обществом или личностным при непосредственном познании объективной реальности, при модификации культуры, при такой направленности процесса могут создаваться и новые образные модели объективной реальности, и ее фрагментов и новые языковые средства. Люди могут быть не только носителями обособляющих понятий, но и носителями обособляющих языков. При этом не обязательно, чтобы такая связь между языковой и образной составляющими понятия была определенной раз и навсегда и неизменной. Это касается как общепризнанных понятий, так и обособляющих. Необходимо, чтобы такая определенность возникала всякий раз при употреблении языковых средств для выражения собственного образа мысли и при стремлении понять образ мыслей других людей, то есть в своем внутреннем мире, подыскать существующие или вообразить новые образы для употребляемых другими людьми языковых средств, чтобы иметь возможность в образах своего внутреннего мира моделировать те жизненные явления, на которые другие указывают языковыми средствами, поддерживаемыми обществом. Всякое новое для общества понятие возникает как достояние личности, а не группы лиц. Оно возникает как догадка. Догадка представляет по существу своему тоже определенную связь между внелексическими образами, свойственными психике человека, и лексическими формами того или иного языка. Но от понятия догадка отличается тем, что она не включена в алгоритмику мышления субъекта. Субъект может включить догадку в алгоритмику своего мышления, в результате чего она станет его понятием. Он может не включить ее в алгоритмику своего мышления, но может поделиться ею с кем-либо из окружающих. Тот поймет ее и включит в алгоритмику своего мышления, после чего она станет уже его понятием, хотя догадчиком, иначе угадчиком. Александр Сергеевич Пушкин писал... Проведение не алгебра, ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из глубокие предположения, часто оправданные временем. Но невозможно ему предвидеть случая мощного мгновенного орудия проведения. Александр Сергеевич Пушкин о втором томе «Истории русского народа Полевого» 1830 год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 Мощного, мгновенного орудия проведения. До революционной цензуры полагало, что человеку, не получившему специального богословского образования, не пристало рассуждать о проведении. Смотрите в частности издание А.С. Суворина, 1887 год и издание под редакцией П.О. Морозова. А церковь не относила солнца русской поэзии к числу писателей, произведений которых последующим поколениям богословов пристало цитировать и комментировать в своих трактатах. В эпоху господства исторического материализма издатели Александра Сергеевича Пушкина оказались честнее, нежели их верующие в бога предшественники и привели мнение Александра Сергеевича Пушкина по этому вопросу без изъятий. Был кто-то другой, у кого она понятием не стала. Возможно, что догадчик примет это понятие потом, когда она станет более или менее общепризнанным, и будет, возможно, даже качать свои авторские права. Субъект может отмахнуться как от своей собственной, так и от переданной ему другим человеком догадки или утаить ее от окружающих по каким-то причинам. И догадку, пока не ставшую ничьим понятием, поглотит коллективное бессознательное, эгрегор, из которого она может быть востребована в готовом виде кем-либо даже спустя многие века. Не будучи общепризнанным в обществе понятие в момент своего появления всякое новое для общества догадка, становясь чьим-либо понятием, сначала представляет собой обособляющее субъекта понятие. Оно может таковым и остаться и впоследствии исчезнуть из общества со смертью субъекта, либо несколько ранее, в случае, если субъект сам от него откажется еще при жизни. Но новое понятие может стать и достоянием группы лиц, то есть стать общепризнанным в ней если каждый из них выработает одну и ту же определенность объединения в процессе мышления словесно-символьной, языковой и образной, внеязыковой составляющих понятия. И эта общность определенной связи, языковой и внеязыковой составляющей понятий, является основой взаимопонимания в обществе, а ее отсутствие причиной непонимания. Соответственно, понимание субъектом чего-либо возможно если... Им не освоены необходимые языковые средства. В его психике отсутствуют образы, которые необходимы субъекту для моделирования соответствующих жизненных явлений. Не удается установить определенность взаимосвязи между языковой и внеязыковой, образной составляющими понятия, группы понятий или их последовательности. Этими же факторами обуславливается и новизна понятий могут возникнуть прежде несвойственные образы, которые будут требовать языковых средств для своего выражения в понятиях. Для общеизвестных образов могут определиться новые связи с общеизвестными словами, в результате чего прежде несвязанные образы могут оказаться связанными друг с другом через системы ассоциативных связей языковых средств, однокоренных слов, слов сходного звучания, общности контекста словоупотребления и тому подобное. И это может изменить миропонимание. Понимание жизни как таковой, то есть миропонимание, может быть ошибочным, извращенным и при неразвитости языковых средств, и при несообразности субъективных образов психики индивида образом объективной реальности как таковой, и при ошибках психики в установлении взаимосвязи между языковыми средствами и образами внутреннего мира человека а также и при ошибках психики в установлении упорядоченности взаимосвязи между различными образами. В парах образ номер один, образ номер два. И между различными понятиями в парах понятие номер один, понятие номер два. И между образами и понятиями в парах понятия образ без слова, то есть вне понятия. Такие связи неизбежно возникают, поскольку всякая речь сопровождается некоторыми умолчаниями, которых невозможно избежать в силу ее дискретного характера и ограниченной продолжительности. Но умолчанием соответствуют какие-то образы, и если раскрывать все присутствующие в речи умолчания, то реально это невозможно. «Если бы море было чернилами для написания слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли слова Господа моего, даже если бы мы добавили еще подобное этому море». Коран, сура 18, аят 109. Соответственно, ни общепризнанность понятия, ни его обособляющий характер не являются признаками его истинности, как точно так же не являются признаками его ошибочности или злоумышленной ложности на вопрос о том что ложно что истина дает ответы только практика жизни на основе употребления того или иного понятия и миропонимания в целом если человек вообще не с другим человеком в состоянии воспринять из психики другого человека непосредственно те образы и видения в которых протекает его образное мышление то ему при определенных условиях не нужны языковые средства для того, чтобы пребывать в ладу с окружающими. Если к этому способны двое или более, то им также при определенных условиях не нужны языковые средства для того, чтобы пребывать в ладу друг с другом. Условием для этого является единство их нравственных мерил, стандартов, определяющих алгоритмику психической деятельности человека. Более обстоятельно о роли нравственных мерил, стандартов, в алгоритмике психики человека, смотри упоминавшиеся ранее работы «Свет мой зеркальца, скажи», «Диалектика и атеизм две сути несовместны», «От корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии». Включая и вхождение в те или иные эгрегоры, и, как следствие, взаимно дополняющие системы отношений каждого из них к потоку событий жизни и видений образного мышления другого, к общему им миру, к миссии каждого из них в этом мире. Такого рода молчаливую слаженность, обусловленную единством нравов, хорошо иллюстрирует анекдот. Считается, что финны – народ малоразговорчивый, так это или нет, но анекдот сообщает. В одной финской крестьянской семье родился сын. Родители обрадовались, ребенок растет, и радость сменилась горем. Идут годы, а мальчик не разговаривает. Вырос здоровенный, красивый парень, и добрый, и по хозяйству помогает. Просить ни о чем не надо, а вот беда. Все молчит. Как-то раз семья села обедать, а он вдруг спрашивает, а почему суп недосоленый? Все в шоке. Так ты умеешь говорить? Что ж ты раньше молчал? А раньше все было как надо. Хотя лад с Богом и миром может ими и не поддерживаться, они могут согласованно действовать в пределах Божьего попущения. Потребность в языковых средствах обмена информацией между людьми возникает не столько из-за невозможности для большинства прямого считывания из психики других людей в их образного мышления, сколько вследствие различий у них нравственных мерил, стандартов, определяющих алгоритмику психической деятельности в целом. Поскольку единство нравственных мерил, стандартов прежде всего прочего, и открывает более или менее широкие возможности к прямому считыванию видений образного мышления другого человека. Иными словами, никакое превосходство в энергетической мощи биополей, никакие навыки экстрасенсорики не позволяют считать информацию из психики другого человека, если она защищена в ней его объективно праведной нравственностью. То, что будет считано, будет искажено неправедными нравственными мерилами самого же психологического характера. Но понятия неравнозначны друг другу в структурно-алгоритмическом смысле и в психике индивида. Это обусловлено тем, что в образных представлениях индивида об объективной реальности неравнозначны в структурно-алгоритмическом смысле и различные образы. Есть небольшая группа образов, которые являются началом построения всевозможных последовательностей образов, видений, в которых человек отображает течение событий в объективной реальности и в которых моделирует их возможное развитие и свое участие в них. И, как уже говорилось ранее, можно выделить тип мировоззрения, в котором таким началом координат является образ самого себя. Это я мировоззрение. Ему соответствует я миропонимание. Главный и неустранимый их порог состоит в том, что я-центричное мировоззрение и миропонимание обусловлено изменяющимися обстоятельствами, в которых оказывается я-центр, вследствие чего мировоззрение и миропонимание субъекта неустойчивы, а в результате жизнь для него непознаваема и непредсказуема. Это мировоззрение и миропонимание без объективного начала координат по какой причине в нем все неизбежно утрачивает определенность в какой-то момент заданную я центром вследствие этого мировоззрение представляет собой мельтешащий калейдоскоп калейдоскоп детская игрушка представляет собой трубу внутри которой помещена полая трехгранная призма с зеркальными внутренними поверхностями ее граней С одного конца трубы расположен окуляр, в который смотрит. С другой стороны трубы призма упирается в прозрачное стекло, за которым в полости помещены разноцветные осколки стекла. С появлением пластмасс фигурные кусочки разноцветных пластиков, которые никак не соединены друг с другом и могут свободно в ней пересыпаться. Эта полость с цветными стекляшками примыкает к другому концу трубы, который закрыт матовым, непрозрачным, но пропускающим свет стеклом. При взгляде в окуляр система зеркал калейдоскопа многократно отражает узор, видимый в основании призмы, в полости с цветными стекляшками. Если стекляшек достаточно много и наборов цветов достаточно, то зрелище получается красивое и увлекательное вращение трубы калейдоскопа, ее встряхивание изменяет узор непредсказуемо и неповторимо. И ему на уровне языковых средств соответствует такое же калейдоскопическое миронепонимание. Как уже говорилось, альтернативой этому опасному для жизни калейдоскопу является мировоззрение и миропонимание на основе иных предельно обобщающих категорий, а также первичных различий в категории мироздания – процессы, триединства, материи, информации и меры. Поскольку Бог является надмирной реальностью, то при построении последовательности образов в этом мировоззрении неизменным началом является образ Божий в душе человека. Избрание абсолютного начала, отображенного в душу человека в качестве неизменного начала координат, при построении мировоззрения и миропонимания обеспечивает устойчивость психики и заблаговременное устранение ошибок психической деятельности индивидов и коллективов, ими образуемых. Калейдоскоп преобразуется в устойчивую, богоначальную, богоцентричную, мозаичную картину объективной реальности. Детальность различных фрагментов которой каждый человек развивает по своему усмотрению, исходя из своих интересов во взаимодействии с жизненными обстоятельствами. С течением времени это мировоззрение, будучи богоначальным, обязывает человека прийти к ладу с богом. Кому много дано, с того много и спрашивается. Положение обязывает. Если кого-либо положение не обязывает к тому, что должно, то оно же и убивает. В понимания на основе триединства, предельно обобщающих категорий материи информации мера, все языковые средства соответствуют мере, через яд, то есть системе кодирования информации образов объективной реальности и образов внутреннего мира субъектов. Будучи одной из разновидностей меры, разнородные языки, помимо того, что являются средствами общения людей, являются также и средствами управления частными матрицами предопределениями бытия, Мерами возможных состояний и переходов материи из одного состояния в другие – это одна из составляющих магии слова. Для человека такая возможность не абсолютно, а ограничена руслом Божьего предопределения – всеобъемлющие меры бытия, матрицы возможных состояний тварного мироздания. Соответственно, роли стандартов мерил в алгоритмике быть средством управления информационными потоками в процессах преобразования информации в алгоритмах, во общественных отношениях людей, языковые средства – это прежде всего средства формирования нравственных мерил, общих более или менее широкому кругу лиц, на основе которых они могут войти в жизненный лад и поддерживать его. Все остальные функции языковых средств в жизни общества обладают меньшей значимостью, нежели это. Соответственно, всякая культурная общность характеризуется общностью языковых средств, общностью образов и видений, общностью установления разными индивидами взаимосвязи между языковыми и образными составляющими миропонимания. В процессе взросления человек осваивает эту троякую общность языковых средств, образов и видений, связи между ними, в том виде, в каком она сложилась в культуре общества ко времени его прихода в этот мир. А на каком-то этапе своего личностного развития многие начинают преобразовывать эту троякую общность. Достижение же культуры в их существе это поддерживаемые людьми, составляющими общество, уровень миропонимания, Рост которого проявляется в разрешении внутри общественных конфликтов и конфликтов общества и отдельных людей с биосферой Земли, космосом и Богом. Порочность культуры — это прежде всего извращенность господствующей системы понятий и их упорядоченности, определяющей образ мышления и личностную и психическую культуру в целом, включая и нравственные мерила которую та или иная общественная группа или общество в целом воспроизводит в преемственности поколений. Порочность миропонимания выражается в том, что культурная общность пребывает не в ладу с Богом, с миром, с другими культурными общностями, и в ней самой может быть разлад между людьми. Все эти неурядицы, выражение извращенности нравов, то есть нравственных мерил, в ней господствующих, которые определяют алгоритмику мышления, миропонимания и алгоритмику всей психической деятельности как личностной, индивидуальной, так и коллективной, эгрегориальной. Раздел 2.4. О наилучшем миропонимании. Раздел 2.4 представляет собой переработанный одноименный фрагмент работы ВП СССР об имитационно-провокационной деятельности однако в толпы элитарной культуре одна из ее основ существования и воспроизводства в преемственности поколений целенаправленное оглупление людей в процессе воспитания и получения ими образования поэтому множество людей в своей личностной культуре словоупотребление и слово творчества настолько неряшливы что она может характеризоваться пословицей хоть горшком назови только в печку несуй Их не только не научили в детстве тому, о чем речь шла ранее в настоящей работе, но они не задумываются об этом и сами. Соответственно, этому есть и те, кто не просто неряшлив в словоупотреблении и словотворчестве, но убежден, что любое явление в жизни допустимо назвать всяким словом, а определённое представление о жизни можно выразить во всяких словах. Исторически реальность такого рода неявным культом антиязычества в толпо элитарном обществе неразрывно связана практика манипулирования толпой путем внедрения в языковую культуру разного рода искусственных слов и языковых конструкций, смысловая нагрузка которых представляет собой в каждом случае особый вопрос. В русло этой практики ложатся все притязания на то, чтобы... Именовать словами то, чего реально нет, и даже то, чему нет места в матрице предопределения бытия, мироздания. Иллюзорные понятия в оболочке реально пустых слов. Такого рода иллюзорные понятия положены в основу политэкономии марксизма. Это необходимое прибавочное время, необходимый прибавочный продукт. Они иллюзорны потому, что метрологически несостоятельны. Ни на одном складе готовой продукции никто не сможет отличить продукт, необходимый, от продукта прибавочного. И никто не сможет в течение рабочего дня разграничить рабочее время, необходимое и прибавочное. Вопросы метрологической состоятельности, политэкономии и экономических теорий обстоятельно рассмотрены в работах ВП СССР «Краткий курс», «Мертвая вода», начиная с редакции 1998 года. Грыжу экономики следует вырезать. К пониманию макроэкономики государства и мира. Тезисы. Форд и Сталин о том, как жить по-человечески. Создавать понятия в ранее указанном смысле определенности связи образа и языковых конструкций, которые формально лексически сходны с общепризнанными понятиями, но для каких-то социальных групп являются обособляющими поскольку их общеупотребительные в обществе языковые компоненты в этих социальных группах связаны с образными представлениями о жизни, отличными от общеупотребительных. Так, согласно разного рода расистским и нацистским воззрениям, понятие «человек» распространяется исключительно на представителей тех рас и народов, которых возвеличивает тот или иной конкретный вид расизма и нацизма, противопоставляя избранных всему остальному человечеству. Все остальные, с точки зрения расизма и нацизма, либо люди второго сорта, либо вообще человекообразная нелюдь. Породив таким путем обособляющее понятие «человек» в общепринятой лексической форме, расизм может начать бороться за права человека и может быть поддержан в этом его же реальными и потенциальными жертвами. Тому пример вся политическая практика исторически реального иудаизма, согласно талмудической социологии которого, человек – только законопослушный иудей. С такого рода порождением обособляющих понятий в общеупотребительных языковых формах связан и вопрос о мировом сообществе. Если мировое сообщество – человечество в целом, то для чего необходим еще один термин? И если еще один, кроме человечества – Термин все же необходим в специфическом политическом лексиконе, то почему это не мировое сообщество, а мировое сообщество, которое можно понимать не только в смысле множества национальных обществ или обществ, сложившихся в государственных образованиях, но и в смысле чего-то, существующего параллельно с мировым обществом, включающим в себя все национальные общества? однако таящегося от этого самого мирового общества, то есть от человечества. Если вдуматься в контекст, в котором употребляется термин «мировое сообщество», соотнося его с течением событий в жизни и достаточно общей теорией управления, то можно убедиться в том, что термин «мировое сообщество» во многих случаях его употребления подразумевает так называемую «мировую закулису», Но в этом смысле его могут понимать только посвященные и живущие осмысленно. Все остальные бездумно верят в то, что в термине «мировое сообщество» якобы выражаются идеалы и политическая воля всего человечества. Уничтожать границы различных понятий. Согласно русскому миропониманию, не всякий еврей жид, и не всякий жид по своему происхождению еврей. Так если заглянуть в оригинальный текст словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, то слово «жид» вовсе не обязательно обозначает еврея. «Жид», «жидовин», «жидюк», «жидюга» мужской, «жидова» или «жидовщина» женского рода, «жидовье» среднего рода, «собирательное», «скупой», «скряга», «корыстный купец». «Еврей, не видал ли ты жида?» — дразнит жидов. «На всякого мирянина по семи жидовинов». Живи, что брат, а торгуйся, как жид. Жид не недруг перемиренный, да волк хормленый. Родом дворянин, а делами жидовин. Мужик сделан, что авин, а обойлив, что жидовин. Проводила мужа за авин, да и прощай, жидовин. Не прикасайтесь черти к дворянам, а жды к самарянам. Жидомор мужского рода, жидоморка женского. Жидовская душа или корыстный купец. Жидовать, жидомордничать, жидоморить, жить и поступать жидомором, скряжничать, добывать копейку, вымогая, недоплачивая и прочее. Жидюкать, жидюкаться, ругать кого-то жидом. Жидовство или жидовщина, жидовской закон, быт. Жидовствовать, быть закона этого. Ересь жидовствующих или субботников. Жидовская смола, асфальт, земляная, каменная, горная, ископаемая смола. Жидовская вишня, растение физалис, слабожане, вятская, Жидакопы искали денег в могиле жида. Как видите, ничего национального в этой статье не отражено, и исключительно скаридность, которая порицается русской народной культурой как в среде евреев, еврей не видал ли ты жида, так и в среде русских Родом дворянин, то есть благородный, ваше благородие, стандартное нормативное обращение простолюдинок к дворянину, подразумевает за дворянством нравственно-этический долг быть благодетельным, а делами жидовин. И жить вообще это скупой, скряга, мироед, вне зависимости от роду и племени. Тем не менее, не следует бросаться к словарю Владимира Ивановича Даля в пылу спора по еврейскому вопросу этой статьи может не оказаться в доступном вам издании. В словарях издания 1981 года, в частности, и других, изданных стереотипно, то есть без изменений, по изданию 1955 года, этой статьи нет. Но если внимательно приглядеться к набору, то можно заметить, что на странице, где должна быть эта статья, сообразно алфавиту, число строк меньше, плотность текста ниже, а шрифт крупнее, чем на соседних страницах. В дореволюционных изданиях и издании 1935 года и его переизданиях она есть. То есть, по крайней мере, со второй половины 19 века прослеживается воздействие на русскоязычную культуру, направленное на то, чтобы значение слова «жид» было забыто, а само слово стало исключительно ругательством по отношению ко всем евреям. Для этого в послесталинские времена статья «ЖИД» из словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля была исключена, а соответствующая страница была набрана заново, после чего все переиздания, вышедшие в свет до 1991 года, осуществлялись с этого извращенного издания. Такого рода процессы управления понятиями могут быть весьма масштабными. Примером такого рода творчества является возникновение языка эсперанто. Марксизм, хотя и не создал своего языка, но вторгся во все языки со своим безмерным, по отношению к предопределению бытия, блудом философии, что характеризовало советский образ жизни употреблением множества слов в неопределенном и в переносном смысле и метрологически несостоятельной политэкономии, потому тоже может быть отнесен к психотехникам, действующим на основе управления понятиями. На такого рода психотехниках управления понятиями в современной политической жизни толпы элитарной цивилизации строится пиар, как чистый, так и грязный. Пиар – русскоязычная запись англоязычной аббревиатуры, pr обозначающей public relations – связи с общественностью каким термином именуется деятельность по формированию в обществе определенных мнений в отношении тех или иных явлений жизни общества, деятельности корпораций фирм тех или иных лиц персонально. Грязный пиар такого рода описан и в сказке Ганса Христиана Андерсона «Голый король», который имеет определенное сходство сюжета с продолжением приводившейся ранее русской пословицы про горшок и печку. Хотя некоторое время общество может жить в сказке о голом короле, называя горшком что-то другое, однако не помещая этот ненастоящий горшок в печку, но вероятностно-предопределенно найдется кто-то, кто заявит о том, что король голый, Это будет благом освобождения от наваждения, или кто-то ненастоящий горшок, не предназначенный для того сунет в печку, что способно в принципе повлечь последствия далеко выходящие за пределы фантазии сценаристов фильмов ужасов и фильмов катастроф. В том, что кто-то заявляет «король голый», проявляются физические основы магии слова, о чем речь шла в разделе «1.2». А если кто-то сует ненастоящий горшок в печку, то через это общество получает воздаяние за злоупотребление языком и извращение миропонимания. Но любители манипулировать толпой посредством психотехник, действующих на основе управления понятиями, были во все времена истории нынешней глобальной цивилизации, и они прилагали немалые целенаправленные усилия к тому, чтобы установить и поддерживать свое безраздельное господство над обществом в пределах божьего попущения. Поэтому следы их деятельности присутствуют в той или иной форме в культурах всех народов настоящего и прошлого. Все это говорит о том, что связь образных представлений о жизни в психике человека и языковых форм, объединяющих людей в общество, хотя и представляет собой многовариантную возможность, но среди этого множества вариантов всегда есть некий наилучший вариант субъективного миропонимания, достижение которого разными людьми обеспечивает им наилучшее взаимопонимание. При рассмотрении же вопроса о наилучшем миропонимании в границах общества, условно-изолированной и условно-самодостаточной системы, выяснится, что миропонимание, наилучшее по отношению к одной концепции, может оказаться наихудшим по отношению к другой. Из такого рода соотношения различных концепций организации жизни общества и проистекает ранее приводившийся афоризм Василия Осиповича Ключевского. Есть два рода дураков. Одни не понимают того, что обязаны понимать все, Другие понимают то, чего не должен понимать никто. Во всякой концепции действительно есть некий минимум истинных или ложных сведений, которые обязаны знать и понимать общепризнанным образом все. Но могут быть и запретные в ней сведения, которые не должен понимать никто, включая и заправил этой концепции, поскольку оглашение и обсуждение этих сведений в обществе или иное понимание способно ликвидировать управление в соответствии с этой концепцией. При этом надо понимать, что действительно совершенное знание характеризуется тем, что им невозможно злоупотребить. Оно живое и непрестанно обновляющееся в аспектах как формы своего представления, так и своей детальности, обусловленные прикладными потребностями. То есть совершенное знание не может быть абстрактным, неприкладным, изолированным от жизни. И вследствие того, что оно совершенно это показатель качественный, то культура, на нем основанная и его выражающая, не боится никаких иных знаний в чем-либо несовершенных, попросту ошибочных или заведомо изолганных, для того, чтобы вводить людей в заблуждение и эксплуатировать божеское попущение в отношении них. Но споры об объективно наилучшем и наихудшем миропонимании на основе яцентричного мировоззрения, а тем более калейдоскопического, бесплодны иными словами, наилучшее мировоззрение, выражающее его миропонимание, не может быть ядентричным или калейдоскопическим. Мировоззрение же триединства материи, информации, меры относит языковые средства культуры к мере через ядь Божьему предопределению бытия мироздания. Вследствие этого и в границах общества вопрос о наилучшем, но уже в абсолютном смысле осуществления Божьего промысла миропонимании оказывается связанным с вопросом о развлечении. Совокупность образов, лежащая в основе мировоззрения, возникает в процессе развлечения, даваемого каждому, непосредственно Богом. Мировоззрение, как система взаимосвязи и преобразования различных образов, нравственно обусловленный продукт образного мышления индивида. Язык — фрагмент меры через ядь, предопределение бытия, система кодирования информации. В данном случае – кодирование субъективных образов индивида, которые являются или отображениями образов объективной реальности, или прообразами того, возникновения чего возможно в объективной реальности. Конечно, если эти прообразы не являются плодами фантазии, не знающей чувства меры через ять предопределения, вследствие чего осуществление ее грез объективно невозможно. Соответственно, имеет место алгоритмика спиральный процесс преобразования объективной информации в жизни объективной реальности, частью которой является каждый человек. Первое. Образы объективной реальности, вдаваемом Богом различений, преобразуются в субъективные различные образы индивида. Второе. Субъективные образы выстраиваются в нравственно обусловленную систему мировоззрения субъекта. Третье.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 или какой-то из них не работает как должно, то процесс выработки собственного миропонимания на основе собственных чувств и понимания из устной речи и текстов других людей в большей или меньшей мере оказывается затрудненным вплоть до полной невозможности. При этом языковые средства, во-первых, более или менее объединяют множество субъектов в общество во взаимопонимании на основе сходства их миропонимания. Если соотноситься с достаточно общей теорией управления, общество является суперсистемой, а, во-вторых, будучи фрагментом общевселенской вселенской меры через яд, они, выражая меры понимания субъектов как персонально, так и обществ, непосредственно управляют частными матрицами предопределения бытия возможностью или невозможностью, в том числе и нетехногенного осуществления тех или иных событий в объективной реальности управляют энергетической накачкой эгрегоров, действующих на основе соответствующих матриц. Материалистический атеизм и сторонники взгляда «хоть горшком назови, только в печку не суй» отрицают магию слова, то есть они утверждают, что изречение слов с соображением не способно оказать прямого, помимо других людей, влияния на течение природных и внутриобщественных процессов. Так, материалистический атеизм отрицает сам себя, поскольку при изречении слов с соображением излучаются биополя, несущие эту информацию, и это излучение, несущее информацию в общевселенских кодах, способно оказать прямое, непосредственное воздействие на существование и преобразование как природных, так и внутриобщественных процессов. При этом отрицающие за изрекаемым словом непосредственную властную функцию в мироздании – Обрекают себя сами на «горе от ума» в полном соответствии со смыслом слов «горе от извращенного ума». Тем самым третье завершает виток спирали и открывается возможность перехода к началу последующего витка. Образы объективной реальности, вдаваемом Богом развлечением, преобразуются в субъективные различные образы индивида. В этом же процессе, который индивид обуславливает своими нравственными мерилами, управляющими всею алгоритмикой его психической деятельности, он или удаляется, или приближается к наилучшему, в смысле Божьего предопределения, миропониманию, установлению совокупности взаимосвязей мировоззрения и языковых средств, его выражающих. О том, удаляется он от него или приближается, он может судить сам на основе устойчивости по предсказуемости тех процессов управления и самоуправления, в которых он соучаствует в жизни. Если его деятельности сопутствуют внезапные непредсказуемые неприятности, то у него есть проблемы в организации психики в целом, и в частности проблемы в нравственности, мировоззрении, миропонимании. Более обстоятельно об этом смотрите работы ВП СССР. Диалектика и атеизм – две сути совместны и достаточно общая теория управления. Этот процесс установления наилучшего соответствия мировоззрения, его тоже надо собрать из различных разрозненных образов и языковых средств, которыми необходимо грамотно владеть, чтобы соответствовать внутренней мере логике языка как такового, можно уподобить сборке кубика Рубика для тех, кто не знает. Кубик Рубика – игрушка-головоломка, изобретенная венгром Рубиком, была необычайно популярна во второй половине 70-х, начале 1980-х годов. Кубик разрезан параллельными его гранями плоскостями так, что каждая грань слагается из девяти квадратиков сегментов. Соответственно, между двумя любыми противоположными гранями кубика Рубика оказывается три слоя кубиков сегментов меньшего размера. В центре кубика Рубика, внутри него, помещен шарнир, с которым соединены все наружные сегменты кубика Рубика. Конструкция шарнира такова, что каждый наружный слой кубиков сегментов может быть повернут вокруг оси перпендикулярно его наружной грани, относительно двух других ему параллельных слоев. У куба шесть граней, соответственно, три взаимно перпендикулярных оси, вокруг которых вращаются слои сегментов кубика Рубика. Кубик поставлялся в виде, когда все его подвижные сегменты находятся в таком положении, что каждая из его граней одноцветная. Каждая грань покрашена в свой цвет. Если повращать слои в разных направлениях и в разной последовательности, то одноцветность граней утрачивалась. Целью игры являлось восстановить одноцветность всех граней. Устраивались соревнования, писались статьи об алгоритмах сборки кубика Рубика. Все были охвачены энтузиазмом до такой степени, что в одном зоопарке кубик Рубика показали горилле. Потом его покрутили и горилле отдали. Она крутила его минут пять, пришла в крайнее раздражение и запустила им в стену. После чего брызнули разноцветные сегментики и чудо-шарнирчик, разлетевшись в разные стороны. Наилучшее мировоззрение – одна правильно сложенная грань кубика. Наилучшая ладность языка – изящество потока слов, противоположная ей правильно сложенная грань кубика. Но есть еще четыре грани, которые могут оставаться более или менее беспорядочными, и при правильно собранных гранях, названных мировоззрение и ладность языка, Однако в любом из вариантов всегда присутствуют какие-то связи между как-то выстроенным мировоззрением и как-то освоенными навыками употребления языковых средств. И потому наилучшее миропонимание можно уподобить кубику Рубика с шестью одноцветными гранями, правильно сложенные одноцветные грани, мировоззрение и языковые средства, соединенные правильно собранными четырьмя другими одноцветными гранями связями. Соответственно, кто-то сможет собрать наилучшим образом грань мировоззрения, не сумев привести в соответствии с ним все остальное. Этих почитают невыразимо мудрыми, себе на уме. Кто-то сможет собрать наилучшим образом грань ладность языка, не сумев выстроить ни мировоззрение, ни понятийный аппарат. Этих называют пустобрехами. Но человеку... Необходимо собрать наилучшее мировоззрение, выразить его в наилучшей ладности слов, то есть стать, по-русски говоря, краснобаем. Какое слово утратило свой истинный смысл и стало синонимом пустобреха? Тем более человеку нельзя уподобляться упомянутой ранее реальной, либо выдуманной, из зоопарка, в раздражении разбившая стенку данной ей кубик Рубика. При этом необходимо помнить, что миропонимание своего рода кубик Рубика в психике каждого человека, но в отношении от игрушечного, снабженный самоликвидатором и замкнутый контурами прямых и обратных связей на внешние средства ликвидации своего носителя. Вследствие этого умышленные или неумышленные отступления от идеально наилучшего миропонимания – представляют опасность как для тех, кто их совершает, так и для окружающих и потомков, если те оказываются не в силах их выявить и устранить. Более обстоятельно об этом жизненном алгоритме совершенствования миропонимания и жизни людей на его основе речь идет в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». С вопросом о наилучшем миропонимании оказывается связанным и вопрос о соотношении умолчаний и оглашений. Исторически сложившиеся языки разных народов обладают различной грамматикой, морфологией, разными ассоциативными связями. Поэтому одно из умолчаний – это вопрос о наиболее выразительном языке, который способен нести наилучшее для человечества миропонимание. Ни одна дискретная то есть образуемое счетным множеством единиц кодирования и учета информации, ограниченное с конечным количеством единиц кодирования и учета информации. Информационная система, а равно информационный процесс, не может быть построена исключительно на информации, вводимой в нее по оглашению. Всегда в ней присутствует какая-то сопутствующая информация, вводимая по умолчанию. Например, оглашению треугольник ABC прямоугольный по умолчанию сопутствует вся информация, относящаяся к свойствам прямоугольных треугольников. Эта информация объективна, и свойства прямоугольных треугольников были таковыми до того, как математики огласили их в соответствующих теоремах. В решении соответствующего круга задач, обладая чувством меры, свойствами прямоугольных треугольников можно пользоваться, не зная ни формулировок соответствующих теорем, ни их математически строгих доказательств. Но вся информация принадлежит предопределению бытия мироздания, которое связывает друг с другом различные информационные фрагменты, частным случаем чего является приведенный пример с соглашением треугольник ABC прямоугольный и сопутствующими умолчаниями. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Гипотенуза представляет собой диаметр, описанный вокруг треугольника, окружности и тому подобное. Оглашение это прежде всего языковые средства и непосредственно связанные с ними образы. То есть оглашение представляет собой поверхностный поверхностный не в смысле недостаточный, как в оборотах речи поверхностные знания, поверхностный взгляд, а в прямом смысле непосредственно открытый обозрению подобно поверхности, под покровом которой может скрываться еще многое и многое. Слой понимания какого-либо вопроса его связи с информационным фоном. В психике же человека, сам взятый в рассмотрение вопроса, его информационный фон – это его субъективные образные представления об объективной реальности. По отношению к языковым средствам они и представляют собой всю совокупность субъективных умолчаний. При построении описания в оглашениях из всей совокупности образов, представляющих собой мировоззрение, какие-то образы и их группы обретают определенные связи с языковыми средствами оглашений. Описание же всякого вопроса в оглашениях может быть разной обширности, от нечленораздельного междометия до многотомного трактата, не поддающегося завершению вследствие того, что всякий частный вопрос связан с информационным фоном, образуемым множеством других вопросов, о себе самом содержит множество аспектов, которые в свою очередь связаны и между собой и с информационным фоном. Детализировать же описание в оглашениях самого вопроса и его информационного фона можно до бесконечности. «Если бы море сделалось чернилами для написания слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли бы слова Господа моего, даже если бы мы добавили еще одно подобное ему море». Коран, сура 18, аят 109, на основе переводов Крачковского и Османова. Субъект сам вольно, осознанно, целеустремленно или невольно, под водительством алгоритмики бессознательных уровней его психики. Ограничивает объем описания в оглашениях. В подавляющем большинстве случаев процесс формирования описания в оглашениях не сопровождается крахом или преображением того мировоззрения, которое субъект выражает в своем описании чего-либо языковыми средствами. Соответственно, в зависимости от избранного объема описания в оглашениях, В поверхностный слой понимания оказываются вовлеченными с большей либо меньшей степенью детализации, большей либо меньшей области мировоззрения, остающегося самим собой, вне зависимости от объема и тематического спектра описания в оглашениях. Но сами проблемы и задачи, с которыми в жизни сталкивается человек, и обстоятельства их решения достаточно часто требуют, чтобы в оглашениях была выражена информация, прежде остававшаяся в умолчаниях. Если с миропониманием субъекта все в порядке, то раскрытие прежних умолчаний не сопровождается отрицанием прежних оглашений. Это происходит вследствие того, что одна и та же по существу система образных представлений об объективной реальности – мировоззрение. Информация по умолчанию лежит и в основе относительно краткого, и в основе более детального описания в оглашениях какой-то проблематики. Если же выявляется несовместимость прежних оглашений и вновь раскрытых умолчаний, то это является основанием для того, чтобы Перестроить систему образных представлений об объективной реальности Пересмотреть словарный запас и личностную грамматику употребления соответствующих языковых средств Пересмотреть выявившиеся несовместимые друг с другом понятия и догадки, как определенности взаимного соответствия компонент мировоззрения и языковых средств и тем самым изменить прежнее миропонимание. Разрешится ли в этом процессе внутренний конфликт миропонимания субъектов в пользу прежних оглашений или в пользу вновь раскрытых умолчаний, зависит от существа выявленного конфликта умолчания-оглашения и нравственно обусловленной алгоритмики разрешения такого рода конфликтов в психике субъекта. Отказ от разрешения такого рода конфликтов, умолчание оглашения, вне зависимости от причин и мотивировки, они не всегда совпадают, способствуют росту калейдоскопичности процессно-образного и дискретно-логического мышления, что может завершиться неоспоримо выраженной шизофренией или самоликвидацией субъекта в тех или иных жизненных обстоятельствах. Глава третья. Языки в культурном сотрудничестве в процессе глобализации.